Все не благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. В ночи хвост держите руки вашего святая и благословите Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, вы небо и земля.